Уже не возразишь, не спросишь, что, собственно, есть правда, что ложь, как быть с горизонтами земли и дымами славы, и, главное, как примириться с его уходом из жизни. Ольга Петровна Улицкая После смерти Александра Осиповича Олюшка прожила 20 лет. В одной из прижизненных статей о ней замечено. Она располагает к себе сразу одним поворотом головы, одним взглядом, в котором мудрость, доброта, сердечность. Все больше узнавая Ольгу Петровну, я невольно восхищался ее человечностью, молодым задором, без которого трудно представить этого человека. Именно одним поворотом головы, одним взглядом она сразу привлекала к себе. На одной из подаренных мне фотографий она написала «Не казни ты себя и не мучай человеческой доли раба». человеческой д о л и раба к ней относилась более, чем к кому-либо другому. Она всегда жила для кого-то, не для себя. Ее способность сострадать любой человеческой беде, равно как и собачьей бездомности, по сути границ не имела. Она могла п р и в е с т и к себе в дом и накормить любого оборванца, дать ему с собой десятку, не раз покупала для своих знакомых путевки в санатории. Отдав свою жизнь Александру Осиповичу, пожертвовав всем, она, человек глубокой и чуткой, и после ухода мужа боялась додумать его судьбу до конца. Для нее это было бы смертельно, н и м е в г о Мчишься, стоя на месте, как на каком-то безумном эскалаторе. «Боишься оглянуться назад, чтоб не потерять равновесие. Боишься заглянуть вперед по той же проклятой причине. Так и топчешься на мучительном пятачке своего сегодня, без глубокого дыхания, только на поверхностном, минимальном», — писала она. «Спасательная корка? Профилактика? Анестезия? Что-то в этом роде». Вот сейчас Томик мирным и одиноким воскресным вечером сидела на кухне, пила чай, что-то читала при этом, чтоб не бродили мысли, где попало, хорошо их приковать к книге. Потом перешла в комнату, где еще не был включен свет». Это было волшебство. Я попала в другой мир. Тени от еще не опавших листьев по окнам, по стенам, легкие колеблющиеся, фонарь за окном, как тонкая вытянутая луна. Комната стала другой, сокровенной, лишенной будничной трезвости. Я подумала, вот хорошо бы посидеть на тахте, не зажигая света, пустить душу под пар». Пусть поднимется что-то из глубины твое, дорогое. И что же я сделала? Сейчас же включила свет. Нельзя. Не могу о с т оглянуться. Слишком много нахлынет боли. Она парализует, а жить нужно дальше. Прими эту одну из моих минуток. Прими, как умеешь понимать и принимать. Все... Только ты одна. Обнимаю тебя, сестра моя по жизни, твоя Ольга. Сравнивая нас, она писала, «Ты стремительный поток, рвущийся вперед, а я колодец, где все сковано и спрятано где-то на дне». Я угадывала а с к о в а н н о е и спрятанная», знала ее срывы, страхи, вспышки и любила Олю п р е д а н о всем сердцем. всегда рвалась к ней и после отъезда из Кишинева. Дружба с ней, с одной из самых светоносных и прекрасных женщин, встреченных в пути, стала не только убежищем и утешением, но и клеем жизни. Никто не ссудил мне столько тепла, добра и участия, сколько она». Человеку необходимо, чтобы его любили. Мне нужно было, чтобы верили моей любви. Олюшка подарила мне и это, за что я ей благодарна особо. Мой самый близкий, самый родной и единственный том. Писать бы мне тебе и писать,